Шерлок Холмс. История о гении и подонке. Рассказы Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе стали одними из первых литературных произведений, породивших такое явление, как фан-клуб. У них не просто было огромное количество восторженных читателей, многие из которых и на журнал «Стренд» подписывались ради чтения истории о гениальном сыщике. Эти люди настолько привязались к любимому герою, что после его литературной смерти носили черные ленты в знак траура и тысячами отменяли подписку на журнал. Наверняка редактору после этого еще долго снились кошмары. В течение нескольких лет Конан Дойл получал письма от поклонников, которые просили продолжить историю, и писатель в конце концов уступил, вернув Холмса из мира мертвых. Так поклонники Холмса стали первым фан-сообществом, которым удался подобный трюк. Лишь полвека спустя фанаты Стартрека реализовали нечто подобное еще раз своими письмами и протестами, предотвратив окончание сериала. «Приключения» Шерлока Холмса – еще и первое произведение, в котором научные методы используются для расследования преступлений. И как только полиция раньше без них работала. Ясно же, что не особо успешно. Возможно, именно поэтому Джека-потрошителя так и не поймали. При Шерлоке Холмсе такого не случилось бы. От Бейкер-стрит, 221-б, до Рейхенбахского водопада Нет смысла пересказывать каждый эпизод из Шерлока Холмса по отдельности, ведь творчество Артура Конан-Дойла включает 4 романа и 56 рассказов однако для тех, кто с ними еще не знаком, изложим самое важное. Приключения детектива в основном описаны глазами доктора Ватсона, постоянного компаньона Холмса, а в определенные периоды и соседа по квартире. Ватсон – врач, вернувшийся в Лондон с войны больным и раненым. Во время поисков жилья он знакомится с Холмсом. Тот снял квартиру, которая слишком дорога для него одного и ищет соседа. Ватсон – тот, кого называют фигурой для идентификации, персонаж, максимально похожий на потенциального читателя и таким образом облегчающий тому знакомство с сюжетом. С гениальным и зачастую эксцентричным Холмсом у большинства читателей мало общего. Великий сыщик, интересный герой, но при его странностях мы, вероятнее, посмотрим на него со стороны. Напротив, на место вполне обычного Ватсона легко поставить себя, с ним можно отождествиться. Отсюда все и идет. Ватсон – персонаж, заменяющий в истории читателя. В начале истории Шерлок Холмс – студент-химик, цель которого – применять научные методы в раскрытии уголовных дел. Он ищет следы и очень внимательно наблюдает. Часто расследование заканчивается тем, что Холмсу приходится объяснять Ватсону, как он пришел к решению, потому что никто не может угнаться за его гениальным образом мыслей. Обычно ему прощают эксцентричные поступки, потому что видят в них проявление гениальности. Большую часть времени Холмс ведет себя рассудительно и холодно, но когда Ватсона однажды ранят, так заботятся о его здоровье, что доктор растроган до глубины души. Это настоящая мужская дружба, где только в экстремальной ситуации можно показать, как сильно вы связаны. Не все дела, которые раскрывают эти двое, уголовные. По оценкам самого Артура Конан Дойла, примерно в четверти рассказов не было преступлений. Речь идет также о поиске пропавших людей, решении проблем в отношениях и раскрытии старых секретов. Вскоре о Шерлоке Холмсе идет такая слава, что к нему часто обращаются за помощью не только обычные граждане. Скотланд-Ярд раз за разом привлекает его к расследованиям преступлений, которые, казалось бы, раскрыть невозможно, а время от времени он работает даже на британское правительство. Есть несколько случаев, которые ему раскрыть не под силу. Один из них описан в «Скандале в Богемии», где король Богемии нанимает Холмса, чтобы получить доказательства его связи с Ирен Адлер, которым та пытается шантажировать короля. Ирен Адлер – бывшая оперная певица, актриса и авантюристка, и отношения с ней могут привести к краху предстоящей свадьбы короля. Переодетый Холмс проникает в квартиру Ирен Адлер и заставляет ее рассказать, где спрятана фотография, на которой она запечатлена с королем. Однако прежде чем он успевает изъять снимок, Ирен сбегает с фотографией, оставляя вместо нее ту, где она одна. В письме она рассказывает, как она узнала Холмса, несмотря на маскировку, и объясняет, что в настоящее время ей неинтересно шантажировать короля. Вместо того, чтобы возмущаться поражением, Холмс очень впечатляется тем, как Ирен удалось его перехитрить. Скучающий гений Ра должно быть любому серьезному вызову. Холмс хранит фотографию Ирен, а Ватсон написывает, как время от времени он на нее смотрит. Один из немногих людей, способных сравниться с Холмсом – Джеймс Мориарти. Хотя он появляется только в двух произведениях, многие считают его заклятым врагом Холмса. Он преступный гений, который поддерживает других преступников в обмен на долю от их доходов. Такой же гениальный, как и Холмс, до начала своей криминальной карьеры он заведовал кафедрой в небольшом университете. Почему Мариарти на самом деле начал заниматься нелегальной деятельностью, никак не объясняется, разве что склонностью к жестокости, которая у него якобы в крови. В конце концов, жизнь профессора неплоха, и с таким умом он мог бы стать политиком или успешным бизнесменом. Но это было бы скучно. Разве хочется общаться со студентами, когда можешь стать кукловодом и вершить темные делишки? Одна из специализаций Мориарти, к примеру, инсценировка несчастных случаев. Так он убивает людей, которые хочет устранить. У каждого свой способ творчества. Основываясь на наблюдении, что многие преступления в Лондоне кажутся связанными друг с другом, Холмс постепенно выводит Мариарте на чистую воду. Когда детектив собирается разоблачить преступную организацию, противник наносит ответный удар, и Холмс вынужден бежать в Европу. В конце заклятый враг наконец настигает его в Швейцарии, и в драке они падают в Рейхенбахский водопад. Окончание с препятствиями Изначально на этом история Холмса заканчивалась, поскольку Артур Конан Дойл хотел уделить больше времени своим историческим романам. В течение восьми лет он сопротивлялся просьбам читателей сочинить продолжение рассказов о Холмсе. Когда писатель наконец уступил, первой появилась повесть «Собака Баскервилей, действие которой разворачивается еще до смерти Шерлока Холмса. Но в конце концов автор воскресил знаменитого детектива, объяснив, что в последний момент ему удалось высвободиться из рук Мариарти, а затем инсценировать свою смерть, чтобы избавиться от преследования врагов. До 1927 года появлялись новые истории о Холмсе. И хотя Ватсон успел жениться и уехать из общей квартиры, в конце герои снова поселились вместе по знаменитому адресу. Нет ничего лучше настоящей мужской дружбы. Когда наука еще умела решать все проблемы. У жителей викторианской Англии во времена Конан Дойла были недостатки. Например, идеология колониализма едва ли найдется пример большего высокомерия, чем у англичанина той эпохи, который мнил свою культуру единственно правильной и считал своим долгом прививать ее всем дикарям мира. Однако вера англичан в свою прогрессивность и превосходство породила и представление о том, что технический прогресс способен решить практически все проблемы. Убежденность в безграничных возможностях науки была тогда нередка, ведь только что изобрели паровые двигатели и электричество, и кто знает, чего можно было ожидать дальше? Летающих автомобилей, слуг роботов, колоний на Луне? В те времена казалось, что все эти мечты, остающиеся мечтами по сей день, совсем скоро станут реальностью. В таких условиях логичным был вывод, что научные методы можно применять и для раскрытия преступлений. И Конан Дойл не ошибался. В наше время полицейские тоже часто используют их в работе, пусть даже ни один следователь с первого взгляда и не сможет определить, например, как часто человек играет на скрипке. И идея эта – дитя своей эпохи. Шерлок Холмс «Глазами психиатра». Шерлок Холмс – аутист с синдромом Аспергера. В характере Шерлока Холмса проявляются многие черты, которые в наши дни дали бы повод отправить его к специалисту и проверить, нет ли у него синдрома Аспергера. Люди с таким синдромом испытывают затруднения в общении с окружающими и плохо их понимают. Кроме того, они иначе обрабатывают сенсорные стимулы, имеют интенсивно выраженные и часто очень специфические интересы и нуждаются в стабильности. Люди с синдромом Аспергера склонны к конкретизму и зачастую понимают все буквально. Конкретизм определенная специфика мышления или чувства, характеризующаяся архаической природой и недифференцированностью, основана всецело на сенсорном восприятии, составляет противоположность абстракции. В поведении Шерлока Холмса бросается в глаза, что именно благодаря буквальному восприятию вещей он часто смотрит на них с позиции, которая помогает найти решения для других недоступные аутистам с синдромом Аспергера также сложно правильно истолковывать выражение лица и язык тела собеседника, а это часто ведет к недопониманию. Этот недостаток у Шерлока Холмса компенсируется умением выстраивать образ личности человека, с которым он встретился, на основе тонко подмеченных деталей. Он ведь обращает внимание вовсе не на то, что видят обычные люди. Он обнаруживает интересные мелочи, другими незамеченные, Обратная сторона медали. Из-за социально неадекватного поведения Холмс зачастую попадает в неловкие ситуации, из которых его раз за разом вытаскивает Ватсон. С отношениями у Холмса тоже проблемы. Доктор Ватсон для него идеальный сосед, так как тоже любит постоянство. С ним можно быть в отношениях без отношений. Прямо идеальный вариант. В этом контексте можно истолковать и общение Холмса с Ирен Адлер. Это связь на расстоянии. Он в восторге от нее, но избегает реальной встречи. Он может жить со спасительным чувством, что где-то есть его идеальная женщина, но время для настоящих отношений еще не пришло. То, что это время никогда не наступит, значения не имеет. Может быть, это даже облегчение для людей такого типа, как Холмс стоит упомянуть и тягу Холмса к кокаину. Так проявляется склонность к чрезмерной стимуляции, свойственная людям с синдромом Аспергера. Холмс употребляет наркотик, потому что это развлекает его в периоды скуки. Когда Дойл при написании рассказов столкнулся с новейшими научными данными о том, что кокаин вызывает зависимость, он немедленно заставил героя отказаться от наркотиков. Предполагаем, что великий сыщик себя не очень-то хорошо при этом чувствовал, но разве мог он возразить? Интересно упомянуть, что Дойл создал персонажа, проявляющего характерные признаки синдрома Аспергера во времена, когда медицина еще не знала такого диагноза. Только в середине 1920-х годов синдром стал обсуждаться психиатрами и, наконец, в 1926 году получил название «шизоидная психопатия». Австрийский педиатр Ханс Аспергер в 1943 году представил диссертацию по данной теме, где употреблял термин «аутическая психопатия». Позже болезнь была названа его именем. Но даже при том, что людям с перечисленными симптомами во времена Дойла не ставился диагноз, они, конечно, существовали. То, что Дойл в точности так описывает Холмса, показывает, что, возможно, он встречал таких людей в своем окружении. Доктор Ватсон, врач, способный на сострадание. Доктор Ватсон, на первый взгляд, настолько нормален, что кажется почти скучным в сравнении с блистательным, ярким Холмсом. Однако и у него можно распознать черты зависимой структуры личности. Ватсону нужен кто-то, на кого можно ориентироваться, тот, кто будет говорить, что ему делать ставя себя в позицию наблюдателя, очарованного блестящей изобретательностью Холмса, Ватсон избегает собственной ответственности. Ему легче терпеть причуды друга и оправдывать свою пассивность, идеализируя эту дружбу. Вместо того, чтобы самому взять ответственность за жизнь, он следует за своим идолом Холмсом и верен себе, когда чуть покачивает головой при сомнениях и продолжает считать, что Холмс гениален. В неоднозначных ситуациях он все равно на стороне друга. Джеймс Мориарти – темный двойник Холмса. Джеймс Мориарти представляет еще одного аутиста с синдромом Аспергера. Он, однако, решает свои проблемы в социуме деструктивным способом. С одной стороны, он держит людей на расстоянии своими преступлениями, а с другой — собирает вокруг себя толпу горячих поклонников, как гениальный предводитель, не нуждаясь при этом в близких отношениях. В таком мире ему безопасно, как в башне из слоновой кости. В то же время у него особая связь с Шерлоком Холмсом, как с духовным близнецом или обратной стороной себя. Гениальность Холмса заставляет его снова и снова состязаться с ним, что в конце концов приводит к столкновению у Рейхенбахского водопада. Это кульминация особых отношений двоих людей с одинаковыми проблемами во внешнем мире. И не важно, что Дойл позже переписал этот эпизод под давлением читателей. Ирен Адлер. Далекий идеал. Ирен Адлер трудный для понимания персонаж. «Остается далеким, но совершенным идеалом Холмса. Мы видим ее глазами сыщика и потому так и не приближаемся к ней. Нам неизвестно о ней ничего. Кто она? Такая же аутистка, как Холмс или просто эмансипированная женщина, которая беззастенчиво берет то, что хочет?» Для анализа здесь мало зацепок, и, возможно, поэтому Ирен так подходит на роль недостижимого идеализированного объекта, на который проецируется большая любовь Шерлока Холмса.